Там снаружи нас поджидают сомный мертвяков и ужасные охотники и другие безымянные твари. Испугался? Никак поджилки затряслись. Подел я его самолюбие. Как будто сам не боишься. смеши мои ботинки. Открыв запорный механизм и держа напряженный автомат, перед собой я спрыгнул на землю и побежал к заправочным колонкам АЗС, то и дело озираясь по сторонам. Следом за мной бежали остальные, громыхая канистрами и испуганно шарахая стороны от каждой тени или шороха. Разбив локтем стекло, я собрался через окно в будку оператора станции и первым делом проверил по приборам давление в подземном хранилище. Как ни странно, но кроме дизельного топлива в хранилищах ничего больше не было, что в принципе объяснимо. Большинство машин в городе работали на бензине, и лишь их малая толика вроде внедорожников или грузовиков на дизельном топливе. Когда была объявлена эвакуация, все первым делом кинулись запасаться бензином, высушив досуха все городские и окрестные АЗС. Нам еще здорово подфартило. а ты еще долго будешь возиться, Алешин!» Дрожащим голосом шептал у меня за спиной Баха, едва слышно щелкая зубами. «У меня от страха уже мошонку свело!» «Твои яйца меня не волнуют. Еще немного. Шестая колонка. Худу!» «Эй, как вы вообще собрались ее активировать, если во всей округе нет электричества?» «Темнота! Это у тебя в Ташкенте колонки работают от электричества, а у нас на самих топливных элементах». «Это только начали внедрять в 2012 году. А теперь займись делом!» Шланг у меня в руке задёргался, завибрировал и в канистру хлынула темная маслянистая жидкость модифицированной солярки. Когда канистра наполнилась до краев, и на смену поставили другую. Шепард схватил полную и побежал к бронетранспортеру, пока его спину прикрывал Тихон. Какой-то миг я не увидел рядом с собой Джего Харлаева, а когда увидел, поспешно схватил его за ноги и изо всех сил стал тянуть на себя». Обмотавшийся вокруг его головы и шеи язык охотника не давал ему даже пискнуть, поэтому соколик безмолвно сопротивлялся, бешено стуча в воздухе ногами. Притывшийся на крыше автозаправочной станции монстр, сообразив, что его обнаружили, более не таясь, огласил округу воплем разочарования, а потом и боли, когда я перерубил извивающиеся конечности и освободил соколика от чересчур крепких объятий. Назов охотника отозвались вопли сотен некроморфов. В дальнем конце проспекта появилось шевеление. С каждой секунды силуэтов становилось все больше и больше, пока вся улица не наполнилась мертвенно-серыми телами. Башенный пулемет оглушающий залаял, срезая светящимися трассами передние ряды атакующих. Не жалея боеприпасов, Лютый выигрывал нам немного времени. В ином случае нас бы смели и растоптали. Вытащив из-за пояса сигнальную ракетницу, я обрел из шланга ближайшие деревья, Выезд на АЗС и сами колонки, и когда первый некроморф с глухим рыком полезли через живую изгородь, жадно протягивая ко мне руки, я выстрел из аркетницы в топливо. А потом запрыгнул в десантный отсек, который за мной захлопнули товарищи. Едва успев отъехать от АЗС на несколько метров, все времена оглохли, когда колонки взорвались, взметнув в безлунную ночь языки пламени. Объятые пламенем фигуры еще долго бежали следом за нами, разнося огонь во все стороны, натыкаясь и сталкиваясь друг с другом. Огонь нам причинил немалый ущерб. Перекинувшись на корпус БТРа, поджег несколько ящиков с патронами. Еще долго рвались они в ночи, расчерчивая звездное небо светящимися трассами зажигательных пуль. Ощутив в головах привычные едва слышимые голоса, призывающие повернуть назад, все стали развлекаться кто как умел, только бы не поддаваться внушению шептынов. «Анекдот!» — воскликнул я, потирая руки в предвкушении веселья. «Плывет как-то по морю роскошный лайнер». Вдруг тревога. Человек за бортом. И не просто человек, а женщина. И не просто женщина, а очень красивая и обнаженная девушка. Откуда посреди моря взялась баба? Удивленно перебил Баха. Откуда мне знать? Просто послушай. Капитан судно кидает клич. Кто из мужчин спасет красавицу? Но сделать это непросто. Вода холодная, а плыть до утопающей далеко. Так а чё же она до сих пор не утонула? Снова с подозрением спросил Джо Харлаев. Тут на мостик выходит смазливый англичанин. Мужественно поигрывая бицепсами, он сигает забор и, совершив три сальта в воздухе, красиво входит в воду, но, не доплыв до красавицы пяти метров, тонет. Следом за ним пытается счастье спортивного телосложения мощный американец. Сбросив на палубу махровый халат и затушив в стакане свиски и сигару, он ловко прыгает за борт. Совершив пять красивых сальтов, он по всем правилам ныряет в воду, но, не доплыв до девки какого-то метра, тонет. Ну, это вообще какая-то похабщина, а не анекдот. Возмутился Шепард, всегда болезненно реагирующий, когда кто-либо из нас рассказывал анекдоты про американцев. «Тебе не интересно, Дэн, ты не слушай», — ответил Джо Харлаев. «Ну и чё дальше-то было?» Остается последняя надежда, и все хором зовут Русского. «Ну я так и знал. Всегда во всех анекдотах фигурирует один герой — Русский». Выплюнув огрызок папиросы, он, скинув на палубу рваный ватник, оставшись в одних семейных трусах, он пьяно подползает до ограждения. С величайшим трудом переваливается через поручни, шумно плюхается в воду и тут же тонет. Бешено расхохотавшись, я не сразу заметил, что все остальные смотрят на меня с задумчивым выражением на лицах. Один шепард тихо хихикал себе под нос. «Ну и? И что дальше-то?» азартно спросил Дживахарлаев. «Следующий появляется казах?» «Все, на русском истории заканчивается», смутился я. «Казахи в Ташкенте остались». «Все? А как же тонущая баба? А, никто подумал». «Наверное, утонула?» – пожал я плечами. «Чего ты привязался?» «Суть совсем не в бабе». «Алешин, а ты точно русский!» – неожиданно спросил Тихон. «На иудея вроде не похож». «Конечно, я русский!» – возмутился я. «А ты, иудея, во мне ни уха ни рыла А что?» «Странно. Таких антирусских анекдотов мне еще не приходилось слышать». «Да вас всех к дьяволу!» – рассердился я. «На дорогу смотрите и не щелкайте клювом». Бронетранспортер со скрежетом влетел в ржавую автомобильную пробку, перегородившую улицу и стал медленно пробиваться через препятствия. Пробка окончилась лишь на повороте Снеговой улицы. Здесь находились старый блокпост и десятки единиц рыжей от ржавчины бронетехники, густо опутанные, словно паутиной, колючей проволокой. Дорога носила явно следы от артиллерийских снарядов. А прокопченные от бушевавшего огня бетонные амбразуры пулеметного гнезда свидетельствовали о нешуточном бое, разгоревшемся между военными и непонятно кем. Всюду на земле в хаотичном беспорядке валялись обглоданные фрагменты скелетов в форме форменной одежде. Когда мы проезжали мимо датчика движения, старые динамики на столбе внезапно ожили и огласили дорогу за могильным голосом, искаженным временем и почти полным отсутствием энергии в питательных элементах. «Стоять! Стреляем на поражение! Прижаться право!» Старая запись медленно заглохла. «Вот черт!» – чуть не подпрыгнул на лавке Баха. «Так можно и инфаркт заработать!» «Голоса мертвецов!» мрачно прокомментировал Дэн, уверенно сминая скошенным носом бронетранспортера проволочное заграждение и шлагбаум. Прям как в том анекдоте про нарушителя и часового. Стой, стрелять буду, стою, стреляю. Дорогу нам перегородила вторая линия блокпостов, усиленная бетонными плитами трехметровой высоты. Пришлось Соколику, как бы ему этого не хотелось, вылезать наружу и минировать препятствия мощным зарядом тротила. Когда отгремел взрыв и в плитах образовалась огромная брешь, на горизонте забрежела бледная полоска приближающегося рассвета. Долгая ночь подходила к концу, а значит и нам пора искать убежище. Если докеры не обманули, днем передвигаться по городу было намного опаснее, чем ночью, и у нас не было причин сомневаться в их словах. Мы загнали бронетранспортер в простой гараж на заброшенной вилле. Облазив в доме все закоулки от подвала до крыши, не найдя ничего подозрительного, мы решили не искать место лучше, а остановились до вечера именно здесь. Воспользовавшись случаем, Тихон заперся в отдельном кафельном туалете и еще долго воздавал оттуда хвалу Богу за дары цивилизации. Джвахарлев теперь никуда не ходил один. В его памяти еще были слишком свежие воспоминания, связанные с ночным охотником на станции АЗС, поэтому он неоступно ходил или за мной, или за шепардом. Молчаливый и подозрительно присмиревший хед, словно золотой призрак, бродил по комнатам двухэтажного дома, уделяя повышенное внимание компакт-дискам. Он просто брал их в руки, а через минуту брал другой. Когда я поинтересовался его действиями, он спокойно заявил «Считываю данные». Оказывается, с его экстрасенсорными способностями ему не нужны были считывающие устройства. Достаточно дотронуться до носителя информации, будь то диск, бумажная книга или обычная флеш-карта. Мне же, наконец, предоставилась долгожданная возможность заточить лезвие катаны и немного потренироваться с ней на пластиковых манекенах. Наверное, жена бывшего хозяина дома была модельером или дизайнером. Уж больно много манекенов было собрано в отдельной комнате с длинными столами. Копаясь в кладовке, Шепард с радостным возгласом излёг из груды полуслевших тряпок целую бутылку виски, которую мы за завтраком и прикончили все вместе. Еще мы нашли много банок с тушенкой. Вяленое мясо и рыбу в вакуумных упаковках. А когда я рискнул попробовать старую пиццу, то нашел я вполне съедобной. В подзубном помещении Баха наткнулся на арсенал из спрятанных под старой брезентовой ветрью охотничьи нарезные винтовки. Но больше всего порадовали внушительные запасы патронов калибра 7,62. Все самые ценные вещи мы перетащили внутрь бронетранспортера. А второстепенные важности тряпьё и инструменты заняли место снаружи машины. Никому не хотелось спать, поэтому все убивали время кто как умел. Лютый копался в потрохах боевой машины, Тихон из окна на втором этаже сорко наблюдал за главной улицей, а Харлев, как водится, болтался без дела, по старой привычке суя нос куда не следует. Когда мне надоело упражняться с мечом, я разыскал читающего книги Хета и снова стал выпытывать у него сведения о технологиях Курулкай, и на этот раз он был более разговорчив. Адаптированная под персональный тип расы техника не представляет для других ценностей. Это как польза очков для существ, у которых нет зрения. Что касается силовых устройств докеров, никто из вас все равно не смог бы им воспользоваться. Все, чем лично я владею, не предназначается для убийств или действий наступательного характера, скорее для обороны. А твой смертоносный взгляд? Когда ты только прибыл в первый раз на остров, я лично видел, как ты видоизменил одного из людей, превратив в мерзкую тварь. Всего лишь с помощью биотики ускорил процесс полураспада. Это не то же, что обращение. Ты убил в токаче охотника, разрубив на мелкие части. Принцип передачи энергии тот же, но его можно использовать в качестве оружия. «А что у тебя еще есть в арсенале?» – не сдавался я. «Инопланетная техника рукопашного боя?» «Я рискую прослед занудой, если повторю, что ничем подобным не обладаю». «Но ты ведь выше по развитию». «Что-то ведь ты должен иметь про запас, чего не умеем мы». «Несомненно», – с едва заметной улыбкой согласился Хет. «Если у тебя ко мне других вопросов нет, я хотел бы продолжить чтение в тишине. А еще лучше в одиночестве. Не обижайся». «Да все путем. Потом поговорим, если, конечно, представится такая возможность». Достав из величественного стола из красного дуба ворох пыльных фотографий, я закинул ноги на столешницу и стал внимательно их изучать, раскачиваясь на задних ножках кресла. «Какая-то хрень а не фотографии! Мутные вечеринки, лощенные мордовороты в смокингах и бесстыдно оголенные девицы в вульгарном макияже. Выбрасывая на пол фотографии, я оставил себе лишь одну, на которой была запечатлена красивая азиатка, очень похожая на Мари. Весьма эффектная дамочка. Не грех и с собой взять. Не оставлять же в столь мрачном месте. Спрятав фотоснимок в карман, я извлек из ящика стола груду разнообразных гаджетов, начиная от миниатюрных проигрывателей и заканчивая сотовыми телефонами чудных конструкций что они не работали. Питательные элементы давно разрядились, хотя можно было попробовать их зарядить от аккумулятора. На миниатюрном радиоприемнике на мгновение мигнула зеленым светом лампочка и снова потухла. Поднеся его поближе к окну, я с радостью увидел, что маленькие солнечные панели постепенно стали подзаряжать батарею. Подождав с полчаса, я осторожно включил радиоприемник и стал кнопками менять частоты. Как и думал, кроме шипения и треска помех, в эфире почти на всех частотах царила тишина. «Если меня кто-нибудь слышит…» Кромко захрипели динамики и тут же умокли. От неожиданности я выронил прибор из рук, но вовремя поймал за антенну. «Если меня кто-нибудь слышит, не заходите в город!» «Эй, парни, живо сюда!» – заорал я на весь дом, дрожащими руками фиксируя выбранную волну. «Чего вы тельтись, как беременные тараканы? Есть контакт с выжившими!» Первый по лестнице бежал Шепард, выхватил из моих рук. Через утомительную минуту ожидания из шума помех выделился все тот же глухой голос. «Они родились зубами и хотят отомстить, не передвигайтесь по городу днем, только ночью. Крыла налетают стаями, очень опасны днем и почти ничего не видят ночью». «Мозык услышали? Почему без нас?» В комнату зашли Джива Харлаф и а следом за ним тихо, с молитвенником в руке. «Что за иезуитское собрание вы тут устроили, другие?» зомби Можно обмануть, если натереть кожу, кровь и мертвеца. Не разводите ночью костры, это приучит внимание жнеца. Горловой вопль в ночи. Ваш след светится, и вскоре за вами придут. Шепот в голове не сумасшествие, а внушение извне. Горностай почти чист. Если очутились в городе, найдите проспект Солития Владивостока. И не сворачивайте никуда, двигайтесь на север. «Да что за херня?» – не выдержал Баха. «Ты так говорит вообще, откуда передачу?» «Так, планы меняются», – воскликнул Дэн, когда голос затих, а ему на смену пришли помехи. «Только из-за передачи? А вдруг это хитрая попытка нас выманить?» «Не думаю. Что скажешь, Олешин? Откуда идет передача?» Я пожал плечами, задумчиво потирая небритый подбородок, заросшей щетиной. «В машине есть полевой пеленгатор. С его помощью не составит труда это выяснить. Меня смущает голос. Какой-то он... не живой, что ли? Может, старая запись?» «Чепуха!» – отмахнулся Дэн. «Такой голос, какой должен быть у выживших. Кто смертельно устал и почти отчался найти соотечественников? Учитывая, что местоположение убежища не противоречит нашему маршруту, мы должны попытаться найти станцию передачи». «Может быть и так. Только я предлагаю для начала определиться с координатами». «У нас есть более приоритетное задание. Ключ важнее всего», – тихо напомнил нам Хет. «Выжившие сейчас не наша с вами забота. О них позаботятся даяки». — О, да, так позаботиться, что мать родная потом не узнает. Видали мы уже вашу помощь, — вздвился Джива Харлаев. — Я устал общаться только с нежитью. Мы можем, наконец, встретить нормальных людей и, возможно, найти у них приют. А ты можешь идти, куда захочешь. — это неизвестно, насколько они окажутся нормальными, — сказал Тихон. Хед молча отступил к дверям, и пока мы спорили, спустился по лестнице на первый этаж. и решил догнать его, но в дверях столкнулся с Лютым, который сжимал в руках пулемет РПК. Вы что, здесь оглохли что ли? На биорадаре множественные цели, я почти весь голос сорвал, пытаясь до вас докричаться. Его новость стала для нас сродни в ледяной воды. Никто не интересовался, кто мог прийти по нашей душе. И так ясно кто. Никакой паники не возникло, но выдвигаться в дорогу, когда солнце еще не зашло, мы все же не решились. Если под ногами загорится земля и другого выхода не будет, только тогда бегство станет актуальнее. Не раньше. Лютый побежал к бронемашине, чтобы быть на готове за рулем в случае отхода. Тихон и я поспешно заняли оборону на втором этаже у окон, а Шепард и Дживахар Лайф у парадного входа. «Они идут!» – раздался дикий вопль Бахи. «Черт, да их тут до чертовой бабушки!» Выбив стекло прикладом, я просунул ствол автомата в окно и для удобства положил рядом с собой катану, чтобы она всегда была под рукой. Тихон, наблюдая за моими действиями, тоже излег из ножен свой чудовищный тесак для рубки мясных туш и положил на водоконник. «Стены кирпичные, двери стальные...» Спокойно успокаивал я святого отца с недовольствием, отмечая, как побелели костяшки моих пальцев, зажимающих приклад автомата. На нижних этажах трёхсантиметровой толщины чугунные решетки на окнах. Каждая комната при желании может послужить надёжным убежищем. Волноваться, в общем, не о чем. «Ты меня убеждаешь или себя?» мыкнул тихо, теребя крест на груди. — А я еще не определился, — ухмыльнулся я, поспешно передернув затвор. В дальней части улицы появилась огромная масса бегущих существ, за которыми с трудом поспевала отвратительная туша из перекрученных мышц и жил. Гигантское создание могло легко дать фору монстру и стакачи по размерам прыхи и уродливости. С ревом проломив ограждение, чудовище на мгновение остановилось, когда я длинной очередью с бедра всадил ему целый рожок в голову. У гиганта не было глаз, ушей или рук. Казалось, ноги и голова росли прямо из узловатого туловища. Истекая темно-коричневой жижей, монстр с упорностью атакующего носорога или танка яростно пошел на приступ дома. Шепард с Баха едва успели спрятаться в соседней комнате, как входные двери рухнули под чудовищным ударом. Джива Харла швырнул в дверной проем коктейль Молотова, который он лично замешал из бензина и машинного масла, и снова спрятался. Бутылка разбилась об дверной косяк и выплеснула огненное содержимое на безволосый головы наступающей орды. Шепард активно закидывал проем осколочными гранатами и обрабатывал из подстольного гранатомета, целя в толпу. Взрывы гремили, не прекращаясь ни на миг. Я с омерзением наблюдал, как на лужайку перед домом вылетают оторванные руки и ноги, а иногда изуродованные взрывами головы. Танк, как я уже решил окрестить здоровенного некромутанта, Он слишком массивным для шрапнеля. Зато идеальный мишень.